А у тебя разве никогда не возникало желания полететь? Что-то не припомню. Люди мечтали об этом с древности, сказал он. Ну, вспомни Икар, твой пример не слишком удачен, улыбнулась Треси. Ты тоже можешь попробовать. Ну, не обязательно сразу затяжной привяжишь специальный шнур и парашют раскроется автоматически. Где ещё ты увидишь такую красоту?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 Я слывы отличный загородный ресторан неподалёку от аэродрома, сказал Майкл, когда они пересекли Гудзон и поехали в северном направлении. Дорогу обступали деревья, убранные в багрянец и золото, приглашаю на ленч с отличным дайкири и амарами. Она с любопытством взглянула на него: неужели тебе ни копейки не страшно? "Ой, ещё как страшно", ответил он. "Я боюсь, ребята скажут, что я женился на страшилище". Она повернулась и поцеловала его. "К следующему разу я сделаю причёску". Маккейн, хозяин парашютной секции и обучивший Майкла искусству затяжного прыжка, сидел у ангара с двумя другими спортсменами, собравшимися прыгать, а самолёт прогревался на взлётно-посадочной полосе. Маккейн уже обозначил на влажной от утренней росы траве место приземления, мужчины держась вежливо-приветливо. Красота трейси явно произвела на них впечатление. Маккейн, который обычно напоминал своими манерами бывалого ротного сержанта, даже сказал: "Миссис Торс, если вы хотите подняться с нами, милости просим, места всем хватит". Марина назначил вас руководителем полёта. Я обожду на земле мистер МакКейн, если вы не возражаете, ответила Трейси. Нам в семье одной птицы хватает. МакКейн усмехнулся и сказал, что если она захочет согреться, на плитке в ангаре стоит кофе. Мужчины направились к самолёту, и Олдрич шепнул Майку: "Везучий же ты стрена. Ты о чём?" Простовато спросил Майку: "Теперь нам есть перед кем блеснуть мастерством и смелостью. Вот я о чём хитрец ты, Эдди". МакКейн разъяснил технику группового затяжного прыжка, указал в какой последовательности они будут покидать борт самолёта. напомнил, что на высоте 3.500 футов, независимо от того, получилась у них правильная звезда или нет, они должны разойтись, чтобы за оставшиеся 5 секунд удалиться друг от друга на безопасное расстояние и раскрыть парашюты на высоте 2.500 футов. Спортсменам всё это было известно, но они слушали внимательно. Если бы МакКейн заподозрил кого-то вне внимания, с него вполне могло стать отменить прыжок. Они забрались в самолёт. МакКейн сел за штурвал. Дверь была снята, проём оставался открытым, холодный колючий ветер врывался внутрь. Самолёт набрал скорость и оторвался от земли.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 И стали расходиться. Олдрич должен был раскрыть парашют последним.